Лопасти винта, напоминая хвостовой плавник кита, медленно рассекали волны. Воспользовавшись случаем, я и оба мои спутника вышли на палубу, вечно пустующую. Мы стали за штурвальной рубкой и, если не ошибаюсь, капитан Небо находился там и сам управлял наутилусом. Передо мной была... Превосходная карта Торосового пролива, составленная инженером-гидрографом Винценданом Демуленом и Мичманом, впоследствии адмиралом Купваном Дебуа, состоявшим при штабе Дюмон-Дервиле во время его последнего кругосветного плавания. Эта карта, как и карта, составленная капитаном Кингом, лучшие карты Торосового пролива, вносящей ясность в путаницу этого рифового лабиринта. Я изучал их с величайшим вниманием. Вокруг нас бушевало разъяренное море. Сбаламученные воды, подхваченные сильным течением, несли с юго-востока на северо-запад со скоростью двух с половиной миль и с грохотом разбивались о гребне коралловых рифов, выступавшие среди спененных волн. — Скверное море, — сказал Нед Ленд. — Прескверное, — отвечал я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 Тунда и каналу опасному. Я уже спрашивал себя, неужели капитан Немо настолько безрассуден, что введет свое судно в канал, где сели на мель оба корвета демон дервилля Но тут Наутилус, вторично переменив направление, пошел прямо на запад, к острову Гвеба-Раар. Было три часа пополудня. Морской прилив почти достиг своей высшей точки. Наутилус шел близ берегов Гвебараара, который и по сейчас еще живо представляется мне в кудрявой зелени панданусов. Мы плыли вдоль его берегов на расстоянии не менее двух милей. Вдруг сильным толчком меня свалило с ног. Наутилус наскочил на подводный риф и стал на месте, слегка наклинившись на бакборд. Поднявшись, я увидел на палубе капитана Немо и помощника капитана. Они исследовали положение судна, обмениваясь отрывочными фразами на своем непостижимом наречии. А вот каково было положение. За Штирбортом, в двух милях от нас, виднелся остров Гвебараар, вытянувшийся с северо на запад, как гигантская рука.